Глава девятая Да уж, ведь Емон и детектив Родригес категорически утверждали, что мне следует держаться на стороже. Правда, потом Емон засадил в Родригеса нож, но это уже другая история. Меня-то он, по крайней мере, предупреждал. Холодный металл пистолетного ствола под моим подбородком служил драматической декларацией намерений моего нового знакомого. Этот тип больше походил не на Эмона с его злодейской утонченностью, а на меня. Из тех, кто не ходит вокруг да около, оставит ясную цель и добивается ее выполнения. Всегда уважала такое отношение к делу. «Товара вина у меня нет», — сходу заявила я, не пытаясь корчить из себя невинную дурочку, прикидываясь, будто не понимаю, о чем речь. Все его запасы взорвались в пустыне вместе с его машиной. За прошедшую неделю мне эту историю пришлось пересказывать уже раз пять, так что не собираюсь излагать заново все подробности. Скажу коротко, тебе не повезло. Нет, адреналин у меня, похоже, точно весь вышел. Сердце билось ровно, даже после того, как он крепче прижал дуло к моему горлу, вызвав рвотный позыв. Я открыла глаза, взглянула на него и пришла к выводу, что вблизи этот малый выглядит так... что даже Квин рядом с ним сошел бы прямо-таки за дружелюбного, ласкового щеночка, твердокаменный, холодный убийца. Мне показалось, что вокруг него, как дымок, во множестве вьются загубленные жизни. «Тогда ты мне не нужна», — заявил он. «Но тебе, сука, нужно преподать урок». «Думаешь, у тебя есть время?» — выпалила я в ответ. «У нас тут маленькая проблема, если ты еще не заметил». Если, конечно, ты не приперся сюда на танке Шерман, боюсь, что тебе придется столкнуться с некоторыми трудностями при попытке убраться отсюда. После окна на дальнем конце фойе, не выдержав напора, разлетелись и ветер своим ворвавшись внутрь, принялся нещадно на что никак не рассчитывал элитный производитель трепачьи плащ дельгада. Один из его громил протараторил что-то по-испански. «Слишком быстро, чтобы я могла разобрать. Мне захотелось повернуться и посмотреть, что там с Сарой». Она снова затихла, и меня это тревожило. «Мой друг напомнил мне, что мы должны поспеть на самолет в Майами», промолвил Дельгадо. «А дороги никудышные, так что я и вправду не могу терять тут с тобой время. Спрашиваю коротко, есть у тебя мой товар, да или нет?» Я выдержала его взгляд. «Нет. А есть что-нибудь другое, способное меня заинтересовать?» «Нет. Очень плохо». Он пожал плечами, убрал пушку в карман и бросил своим головорезом. «Наружу их. Что делать, вы знаете». Эти ребята мешкать не стали. Как только он отступил в сторону, просто подхватили меня под локти и, словно тряпичную куклу, потащили к большим стеклянным дверям. Правда, у выхода дело застопорилось. Снаружи на двери давил ветер, и они не могли решить, как их открывать. Наконец налегли на правую створку, но едва она отворилась, как налетевший ураган захлопнул ее снова, причем с такой силой, что вырвал из бетона металлические петли, а стекло разлетелось в дребезги. — Постойте! — заорала я, но совершенно напрасно, потому что эти двое уже вытащили меня наружу. Как бы я ни голосила, все звуки, один черт, тонули в пронзительном вое, свирепствовавшего на побережье шторма. До сих пор мы еще не вкусили всех прелестей этой бури. Снаружи творилось нечто неописуемое. С огромным трудом преодолевая напор ветра, двое громил подтащили меня к одной из огромных пальм, которые ураган тряс и раскачивал, словно резиновые игрушки, и швырнули спиной к шершавому стволу. Глаза заливала вода, но мельком я увидела, что Сару тащат сюда же. Ее притиснули к дереву рядом со мной, и наши пальцы неожиданно переплелись. Один из бандитов вытащил из кармана куртки рулон клейкой ленты и принялся обматывать ее вокруг меня, Сары и древесного ствола. Тугая, липкая лента спеленала меня по рукам и ногам, а заодно по груди и шее. То же самое было проделано и с Сарой. Нас намертво примотали к стволу, чтобы оставить на растерзание бури. У меня не было никакой точки опоры, чтобы попытаться высвободиться, а уж Сара, в своем все еще одурманенном состоянии, тем паче ничего не могла предпринять. Сделав свое дело, Громила ухмыльнулся, сморщив свои тату, и вместе с приятелями направился, пригибаясь на ветру, к своему боссу Дельгада, уже сидевшему в черном хамере, который при отсутствии танка «Шерман» был, пожалуй, наилучшим решением для такой погоды. Когда джип отъехал, Дельгада даже не оглянулся на нас. Сидел, тыкал пальцем в кнопки сотового телефона. Мы для него уже остались в прошлом. Я не могла набрать воздуху. Ветер обрушивался на нас все более яростными порывами, угрожая в скором будущем переломать кости. Дождь нещадно хлестал по открытым участкам кожи, порождая такое ощущение, будто ее сдирают или проглаживают раскаленным утюгом. То была пытка водой в ускоренном варианте. Взвыв от ярости, я попыталась дотянуться до силы и даже ощутила слабый отклик. Однако слишком слабый не только для того, чтобы противостоять буйству стихии, но и чтобы разорвать клейкую ленту, которая вдобавок... оказалась водоустойчивой. Конечно, со временем она все равно должна была размокнуть. Однако громилы свое дело знали, и я пока не могла обнаружить слабых точек, куда можно было бы приложить усилия, пытаясь освободиться. Сквозь вой ветра снова и снова слышался звон бьющихся стекол. Пытаясь набрать воздуха, я ощущала во рту привкус соли и крови, а глаза пришлось закрыть из-за свирепо молотившего ливня. Сара кричала. Я слышала ее голос в коротких промежутках между шквальными порывами. Дельгада не стал тратить на нас пули, придумав куда более изощренную казнь. Если повезет, мы лишимся чувств от боли еще до того, как летающие обломки начнут разрывать нас по кусочку на части или поднятый ветром песок станет слой за слоем сдирать с нас кожу. Или же нас просто удушит все возрастающее давление ветра, ибо мы даже шевельнуться не могли, чтобы ослабить его. Так или иначе, мы были уже мертвы. Только сам процесс грозил растянуться на долгое время. Ухитрившись каким-то чудом набрать достаточно воздуха, я в отчаянии выкрикнула. «Дэвид!» Он должен был явиться. Он ведь говорил, что придет, если я буду нуждаться в нем. А сейчас, Господи, Я нуждалась в нем больше, чем когда-либо. Он не явился. Не явился никто. Что-то острое полоснуло меня по щеке. Может быть, металлический обломок, а может и просто пальмовый лист. Брызнула кровь, и я увидела, как ее подхватил ветер. Я не была готова к смерти. И уж подавно не хотела умирать вот так. Только не так. Мне уже не раз приходилось смотреть в глаза смерти, И это всегда было ужасно. Но чтобы так? — Пожалуйста! — взмолилась я. Впереди появилась смутно различимая сквозь завесу дождя фигура. Человек спускался с крыльца, подавшись навстречу ветру и держась за вибрирующие металлические перила. Он повернулся ко мне. И я узнала Эмона, измочаленного ветром, насквозь промокшего. Шторм напрочь содрал с него весь напускной лоск, обнажив пугающую изначальную суть. Нырнув вперед, он ухватился длинными окровавленными пальцами за отрезок ленты, обвивавший мою талию. На секунду я застыла, не в силах проронить ни слова. Он выглядел безумным. Безумным и странно возбужденным. «Росси!» Нас разделяло всего шесть дюймов, но ветер даже на таком расстоянии почти заглушил его слова. Он дернул за ленту. В России, пожалуйста, прокричала я. Пожалуйста, он ухмыльнулся, показывая зубы, полез в карман и вытащив пружинный нож, привычным движением руки выкинул лезвие. Шестидюймовая отточенная полоска стали блеснула в тусклом свете. Пожалуйста, что? спросил он, приставив остриек в выемке у моей ключицы. Отчетливее, красавица. «Говори!» «Пожалуйста, спаси мою сестру!» Он застыл, моргнул и медленно убрал нож. «Спаси мою сестру, Блюдок, Ты обязан мне этим!» Имон Дрейк, Блюдок с большой буквы, отступил назад, полоснул по ленте, оторвал Сару от дерева, запахнул обратно ее трепавшийся на ветру халат, завязал пояс и обхватил обеими руками, укрывая от дождя. И в этот момент я отчетливо осознала, что она не является для него только средством достижения цели. И, возможно, никогда им не была. Он продолжал смотреть на меня со странным блеском в глазах. «Умоляй!» — выкрикнул им он. Я едва расслышала его голос. От очередного порыва ветра он пошатнулся, и, чтобы устоять, уперся сжимавший нож рукой в ствол дерева над моей головой. подавшись ко мне. «Пошел ты!» — крикнула я. Он ухмыльнулся, отклонился назад и выбросил руку с ножом вперед. Задыхаясь, я отдернула голову в сторону и ощутила натяжение ленты, которую лезвие рассекло не больше, чем в четверти дюйма от моей шеи, а потом холодный поцелуй стали. Остреё ножа заодно проткнуло кожу моего плеча. Имон он особо не осторожничал. Последовало несколько быстрых небрежных надрезов. Я ощутила острые вспышки боли. «Ладно, красавица, умолять меня ты будешь потом», промолвил он, неожиданно бросив на землю нож, который тут же унесло ветром, и, легко вскинув обмякшее тело моей сестры на плечо, шатаясь, понёс к гаражу. Я повалилась вперед. Точнее попыталась, но оказалось, что ветер прижимает меня к пальме чуть ли не так же надежно, как и лента. С огромным трудом мне удалось содрать с себя ее остатки и кое-как сместиться в сторону. Едва я оторвала ободранную, а жесткую, состоящую из треугольных чешуй кору, спину от ствола, как ветер, едва не сшибая с ног, буквально погнал меня к зданию, где внутри все еще оставалось через. Не знаю уж, как мне ободранной, окровавленной, почти ничего не видящей удалось добраться до туда, но в конечном счете я ввалилась в холл на усыпанный осколками стекла, мокрый от дождя мраморный пол. Состояние было шоковое. Все воспринималось отдаленно, словно в дреме, и ничто прямо сейчас не казалось таким уж важным. Сара осталась с Имоном, и тут хорошего мало, однако, по крайней мере, с нее уж точно не сдерет кожу ураган. «А с остальным я разберусь», — пообещала я себе. «Совсем разберусь. Скоро!» Дэвид не явился спасать меня. Об этом я старалась не думать. Шатаясь, одобрела до двери коморки и открыла ее. Через, закутавшись в одеяло, забилась под кушетку. С фарфорово-бледного лица смотрели огромные голубые глаза. «Я тебя дождалась!» пролепетала она. «Молодчина! А сейчас пойдем!» откликнулась я, и тут на меня накатил смех. Не больно-то радостный. Я закашлялась, чтобы унять его, и взяла ее за руку. Про то, как мы добирались от здания до гаража, лучше не рассказывать. От разрушенного бури пластикового тоннеля остался лишь бетонный мостик, представлявший собой смертельную ловушку, и двинуться по нему решился бы только полный, законченный идиот. Кое-как нам удалось переползти открытый участок, и нырнуть в то относительное убежище, какое представлял собой гараж. Лестница представляла собой сущую муку, но я кое-как одолела ступеньки, причем на сей раз через помогала мне. Потом я, похоже, отключилась, а когда снова пришла в себя, через как раз выезжала из гаража, бормоча под нос что-то несвязное, но по тону похожее на молитву. Под напором бокового ветра «Мустанг», дрожа, сместился влево футов на пять, чего мы, как я понимала, делать вовсе не собирались. По правую руку от нас вырисовывалось что-то темное. Я увидела это одновременно с Черес, и у нас обеих вырвался крик. «Хаммер Эладио Дель площадь бортов которого создавала большую парусность, явно был подхвачен свирепым боковым ветром, и его со страшной скоростью несло прямо на нас». По пути он врезался в торчащий обломок бетона, и его высоко подбросило воздух. Беспомощном ужасе я прикрыла голову руками, приметив, что через сделала то же самое. Мир остановился. У меня перехватило дыхание».